Ноги в коричневых панталонах дрожали от слабости. Бархатную шляпу и плохо сидевший на косматой голове парик он снял и с наслаждением ощущал, как струя воздуха при быстрой езде обживает седые пряди его волос. Но в Штутгарте у городских ворот в ожидании сгрудилась черн. Завопила, заорала при виде коляски – Принялась швырять камни, комья, грязи. На еврея набросились, выволокли его, швыряли стороны в сторону, трепали за седую бороду, поднимали вверх детей. Глядите, глядите, вот он, живодер Иуда, убийца, поганый жид. Плевали, топтали. В клочья изобран нарядный красный кафтан, в грязь затоптана изящная бархатная шляпа. Завсегдата и синего козла говорили с удовлетворением и лирической грустью. Не дожил до этого покойный булочник Бенц. С трудом удалось конвою отбить пленника. Едва дыша, сидел он теперь в экипаже, посеревшее лицо в ссадинах, струйки кровавой слюны на всклокоченной бороде солдаты тесным кольцом, сомкнувшись вокруг него, грозили толпе оружием. Вопли и вой проникли также в просторную комнату, где лежала Магдален Сибилла, рожая ребенка Эммануилу Ригеру. Советнику экспедиции хотелось, чтобы она произвела ребенка на свет в деревне в их прекрасном поместье Вюртикгейм. Но когда она по необъяснимым причинам Непременно пожелала остаться в городе, ему пришлось подчиниться. И вот она лежала в родовых муках. Болтливая, заботливая повивальная бабка хлопотливо топталась вокруг. Советник экспедиции, бледный, потный, смиренный, услужливо бегал взад и вперед. Хотя сложение у нее было могучее и казалось вполне приспособленное к рождению, Однако роды протекали не так легко, как можно было ожидать. Она лежала, кричала, упиралась, напрягалась, тяжело переводя дух. Вот настала минута облегчения. Откинувшись, побледнев, обливаясь потом, трепетала она от беспрерывно набегавшей судороги. В тишину ворвался рев толпы, Отчетливо прозвучали слова разудалой песенки на виселицу еврея. «Советник экспедиции потер руки. добрые предзнаменование, что дитя рождается под знаком правосудия», — изрек он. Но она с ненавистью поглядела на щуплого невзрачного мужа и начала молиться беззвучно, без рифмы выкрутасов, настойчиво и страстно. «Боже, Отец Небесный, не допусти, чтобы он был похож на этого слезняка. Боже, Отец Небесный, Ты достаточно испоганил мне жизнь, так хоть это одно даруй мне, чтобы ребенок мой не был похож на него». Зюс этим временем доставили в ратушу. Огромное зало было набито зрителями, Судебная коллегия в торжественных черных мантиях была в сборе. Еврей увидел грубовато жизнерадостную широкую физиономию Гайсберга, тонкое насмешливое лицо щуца с крючковатым носом, надменно жестокая слуга, Даже физиономия молодого Гетса, обычно тупая, пошлая, румяная, была одушевлена ненавистью, местью и злорадством. Тут он понял, что ему суждена не свобода, а смерть. И председатель тайный советник Гайсберг своим резким, гулким, негибким голосом с сильным шварским акцентом как раз начал зачитывать приговор. Зю слушал монотонный перечень. Злостный ущерб стране, хищение, грабеж, государственная измена — оскорбление величества, политические преступления, а затем вывод, что он приговорен к смерти через повешение. Он увидел в жарко натопленный зале сплошную толпу сановников, министров, членов парламента, генералов, пыхтящих, потеющих, исполненных торжества, Он видел, как мелкое подлое зверье набрасывается на большого зверя, беззащитного по доброй воле, и вгрызается в него, и копошится, и оттесняет друг дружку, чтобы каждый успел напоследок запустить зубы в распростёртое тело, в котором еще теплится жизнь. И вдруг воскрес в нем прежний Зюс. Он встрепенулся, он заговорил. Старый, разбитый человек, покрытый кровью и грязью надругательств. Вдруг воспрянул и дал ответ своим судьям с невозмутимой язвительной логикой соскреб налет патетики с приговора. Безмолвно были выслушаны первые его фразы, но потом, побагровев от такой дерзости, накинулись на него знатные вельможи. По примеру, черни рычали, колотили его саблями, и как учерный конвой с трудом вырвал у них осужденного».